Глава 4. Испытание расплавленным свинцом Ночевали мы в другой пещере, которую отец также отыскал среди утесов. Судя по закопченному потолку, в ней останавливались довольно часто. Мы не стали разжигать огонь, поужинали сухим хлебом, водой и горсткой фиников. Повернувшись лицом на восток, отец долго молился... полностью погрузившись в свои мысли. Мать шепотом уговаривала меня последовать его примеру. Я тоже помолился немного, попросив Всевышнего дать знать, по какой дороге идти, но главное избавить меня от опасности. Шершавый холод змеиного языка словно приклеился к уху. При мысли, что встречи со змеем только начинаются, мне становилось не по себе». Ночью я проснулся от звука голосов. Родители, сидя у входа в пещеру, тихонько разговаривали. В абсолютной тишине ночи я слышал каждое слово. — Ты уверен, что он спит? — спросил отец. — Да, я сейчас проверила. — Что будем делать, Йосиф? Змей нашел нашего мальчика. Вестник говорил правду, гордо обратился к магам. — Пока его змей только пометил. Странно, я ведь, когда погружался, проверил, нет ли в пещере посторонних. Все было чисто. Он успел проскользнуть, пока я переодевался и разговаривал с Шуа. Мы сумеем добраться до Кумрана. Он не нападет по дороге. Змей нападает только в воде. Он ведь дитя подземной тьмы, а в безводной пустыне и под солнцем он бессилен. Учитель праведности не зря выпал пустыню для обители избранных. А что будет в Кумране? Ведь избранные окунаются по три раза в день, и Шуа пойдет с ними. В Есейский бассейн не пробраться. Там стоит такая защита, комара не пролетит, не то что большой змей. Кроме того, Шуа сразу обучит растождествляться с телом перед погружением. Тогда змей не сможет отдоскать отметину. — А ты не можешь его этому обучить? Отец смыкнул. «Я давно все забыл, Мирьям». Голоса смолкли. «Очень важно, на какой путь его определят», — нарушил молчание отец. шу лучше всего учиться у терапевтов. Для пути воинов он не годится, слишком добрый мягок, а для пути книжников чересчур не непоседлив». «Мой брат уже много лет у терапевтов», — прошептала мама. «Я попробую поговорить с ним». Он не станет с тобой встречаться. Ты когда-нибудь слышала про избранного, находящегося под одной крышей женщины? Мы можем встретиться на улице. Я расскажу ему, кем предназначен стать его племянником. Терапевты не любят разговоры про второго учителя. По их мнению, всякой власть от Бога, поэтому нужно полностью подчиняться приказам и установлениям царя Айима. Второй учитель для них не более чем образ. Каждый человек должен стать для самого себя вторым учителем. И когда ему откроется истина, это будет для него словно второе пришествие. Если кому и придется по душе шоу, вот, так воину. Но для них он добр. Слишком добр. Впрочем, к ком пути не пошел наш сын, я бы хотел, чтобы его научили двум главным вещам. умеренности во всем и победе над страстями. — Ладно, Мэри, ям уже поздно, иди спать. — А ты? — Я посижу до утра. — Малый что? — еще вот что. Отец замолк потом добавил мягким, но решительным голосом. — Знаешь, мне не нравятся твои разговоры про второго учителя. Думаю, мальчику они могут только повредить. Если он действительно такой выдающийся, и избранные сами разберутся, как его воспитывать, в ком пути направить. Но ребенку его возраста надо думать совсем о других вещах, учиться скромности, набираться знаний. и Перестань твердить ему по второе пришествие. Договорились? Мать не ответила. На какое-то время все смолкло. Затем раздались странные всхлипы, точно мать плакала или смеялась от радости. перемежаемый тяжкими вздохами отца. Потом и это затихло. Мать вошла в пещеру и тихоньку легла рядом. Она уснула почти сразу, и дыхание стало ровным, почти неслышным, а я долго не мог заснуть. Избранные из Кумрана, небожители, таинственные, скрытые от глаз кудесников, умеющие перемещаться по воздуху, Читающие будущее будто открытую книгу, врачующие самые страшные раны. Эти загадочные, недоступные существа, о которых я столько слышал от матери, и сверстников, есеев, вдруг приблизились на расстоянии вытянутой руки. Через вход в пещеру я видел краешек неба со звездами, крупными, словно галилейские маслины. Завтра, — шептал я самому себе. Завтра я увижу Хирбек-Умран. Завтра я познакомлюсь с избранными. Завтра. Я ожидал так много от завтрашнего дня, что стал представлять себе встречу. То, что я скажу наставнику, с которым обязательно встречусь. Как меня примут в избранные, как научат бороться с большим змеем, как я. Звезды закачались, поплыли. Размазались, я погрузился в сладкое таинство сна. Когда я проснулся, снаружи светило яркое солнце. Выбравшись из пещеры, я сразу наткнулся на мать, она протянула мне кружку с водой для умывания. Отец сидел в тени скалы, вид у него был совсем свежий, словно он крепко проспал всю ночь. После молитвы и завтрака мы двинулись дальше. Воздух уже стал горячим, очертания дальних холмов плыли и дрожали, а голубое море под нами нестерпимо сияло. Дорога круто брала под уклон, идти было легко. Отец шел впереди, я с матерью чуть сзади, отставая шагов на десять. Я хотел был догнать отца, но мама схватила меня за руку. — Не торопись, сынок. В ее голосе прозвучали незнакомые нотки — Я вспомнил ночной разговор про змея и замедлил шаг. «Шуа!» Мать произнесла мое имя так, словно собиралась начать какой-то рассказ но осеклась «Да, мама?» «Шуа!» Она еще раз произнесла мое имя, медленно выговаривая каждую букву, будто наслаждаясь их звучанием. «Шуа!» «Мой мальчик!» «Да, мама?» «Ты сильно испугался змея?» Вовсе нет, а почему ты так дрожал? Это отвращение, мама. Он такой противный, склизкий, а язык у него шероховатый и холодный, как у лягушки. -р -р. Послушай, шуа, мать говорила с трудом. Казалось, она проталкивает каждое слово через невидимую повязку, прикрывающую рот. Послушай, я никогда не рассказывал тебе об этом. Кроме меня и отца ни одна душа на свете не знает тайны твоего рождения. Обещай мне, что будешь молчать. — Обещаю, мама. Ее волнение передалось мне, я невольно замедлил шаг. Широкая спина отца маячила впереди, а мы медленно брели между желтых ухабов и сушеной, вейной ветрами соленой земли. — У нас много лет... Не было детей, — негромко заговорила мать, и в жаркой тишине пустыни я хорошо слышал каждый звук, слетающий с ее уст. Мы очень старались, соблюдали все законы, отец много молился, несколько раз ходил в кумран за благословением наставника. Мы перепробовали все, оставалось только одно, последнее средство — сорокодневный пост в пустыне. ему прибегают в самых крайних случаях и наставник даже не хотел о нём слышать. Отсутствие детей не было в его глазах таким страшным несчастьем, но мы считали по-другому, и отец умел уговорить наставника. того, кто отваживался на сорокадневный пост, замуровывали в одной из пещер пустынь. По ночам в пещеру опускали на верёвке маленький ломоть хлеба и мех с несколькими глотками воды. веревку отпускали, никто не должен узнать что происходит внутри. Случалось, что испытуемый взывал о помощи или спасении, ему не отвечали. Через 40 дней стену ломали, и если человек оставался жив, его просьбы сбывались. Многие не дожидывали до конца срока или сходили с ума. Поэтому наставник не хотел разрешить твоему отцу сорокодневный пост. Твой отец ушёл. и я осталась одна, отсчитывать дни в пустом домике. Прошло тридцать девять дней. Я работала в поле, когда со стороны моря пришла косматая свинцовая туча. Поднялся ветер. Вот-вот должно был хлынуть ужасный дождь. Я побежала домой, но не успела. Тяжелые капли, крупные, точно орехи, начали колотить по моим плечам, голове, ногам. Я увидела... раскидистые фиговые дерево, и бросил под его защиту. Дождь палился такой силой, словно сверху опрокинули огромное ведро. Это была просто сплошная река, текущая с неба на землю. Стало совсем темно. Моё платье промокло, зубник подал назу под дрожи. Вдруг я заметила светящийся шар размером с подушку. Он летал по воздуху перед деревом. То поднимался вверх, то резко падал, почти косая земли, и снова взмывал точно ласточка перед дождем. От него исходило потрескивание, словно от разрываемой ткани. Волосы на моей голове сами собой встали дыбом. Меня будто ухватило за шиворот рука великана и принялась немилосердно трясти. Дыхание прервалось, глаза выкатились из орбит, язык вылез изо рта. Я заметила, как с моих пальцев стекают полосы голубого огня. Там шар наткнулся на ветку дерева, и все вокруг вспыхнуло ярким огнем. Когда я очнулась, то увидела, что края моей одежды обуглились, словно попали в костер. Руки и ноги еле двигались. Я с трудом поднялась и доковыляла до нашей хижины, упала на постели и забылась без памяти Такой меня нашел отец. Я пролежала без сознания день, или два он с трудом привел меня в чувство. После того случая ты появился на свет. Отец уверен, будто причиной тому послужил его сорокодневный пост. Но я знаю другой. Мать замолчала и пристально взглянула на меня, точно сомневаясь, стоит ли продолжать рассказ. Небесный огонь вошел в меня, Шуа. Я забеременела, сын мой, от неба. Ты — сын огня, сын света, поэтому я не переставала твердить про твою избранность. Тебе нечего бояться, змея, ведь он — порождение земных вод. Дитя тьмы не в силах с тобой совладать. Но тссс! Она прижала палец к губам. «Больше я не стану говорить с тобой про избранность». Никогда больше я обещала твоему отцу, но больше и не нужно. Ты уже взрослый, и змей раскрыл твой сосуд. К полудню мы добрались почти до самого берега моря. От сверкающей кромки воды нас отделяло всего несколько стадий, когда отец вдруг свернул с дороги и начал карабкаться по каменистой оспе холма. Вдоль склона велась едва заметная тропинка, мы шли и шли по ней, словно собираясь обогнуть холм, пока действительно не оказались на противоположной стороне. Море давно скрылось из виду. Нас окружала желтая безмолвие пустыни нарушаемая лишь посвистом ветра, шевелящегося между почерневших от зной скал. мне казалось что дорога никогда не кончится солнце полило беспощадно и горячий воздух сушил кожу я уже начал подумывать о глотке воды из меха висящего за спиной как отец вдруг остановился и показал рукой вверх пришли на вершине холма лежал огромный камень причуливой формы он резко отличался от других своим цветом не желтым не охряном не бурым и не серым а из синий черный. Его ровная поверхность, блестевшая под солнечными лучами, казалась полированной. Отец подошел к нему и положил руку точно посредине. «Осторожно, Йосеф!» — крикнула мать. Я понял ее опасение. Черная поверхность камня должна была быть раскаленной, точно сковородка, и отец мог обжечься. Но он лишь улыбнулся и помахал нам другой рукой. «Поднимайтесь суда Я подбежал первым, бросил взгляд на вид, раскрывающий со свершины холма, и задохнулся от восторга. Передо мною простиралась долина, окруженная со всех сторон ответственными утесами. Пологим был только склон, на котором мы находились. В глубине долины виднелась группа строений, окруженных белой стеной. Одно здание, увенчанное голубым куполом, возвышалось над всеми. — Ты видишь? — спросил отец. — Конечно, вижу. Это Хирбек Умран? — Да, сынок. — Страж пустыни пропустил тебя даже без прикосновения. Но все-таки положи руку на камень. Я повиновался. К величайшему удивлению поверхность оказалась не горячей, а прохладной и даже слегка влажной. Я с удивлением посмотрел на отца. «Сейчас все объясню», — с улыбкой произнес он, увидев мое недоумение. «Пусть мама сначала прикоснется». «Мать, тяжело дыша», — закончила подъем значительно позже меня. «Ты что-нибудь видишь?» — спросил отец, указывая рукой в сторону Кумрана. Мать приложила руку к бровям, чтобы уберечься от блеска нестерпимо палящего солнца. «И долго...» Вглядывалась в долину. Скалы, осыпи, засохшие деревья. Больше ничего. Вот тут, тут, отец указал пальцем прямо на голубой купол. Коричневый холм, произнесла мать. Желтые валуны, длинная осыпь, больше ничего не вижу. Положи руку на камень, попросил отец. Не бойся, добавил он. заметив промелькнувшее по лицу матери выражение испуга. «Он не горячий!» «Мать послушно положила руку на блестящую поверхность камня. «А теперь...» Она перевела взгляд на долину и вскрикнула. «О, владыка мира! Это Кумран!» «Да!» С гордостью ответил отец. «Страж пустыни пропустил нас!»